Глава 43. Кома. 28 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 23 часа 49 минут. Галь, а где Андрей? Да он, наверное, опять на дереве сидит. Как купол сняли, так он все время там. На небо смотрит. «Пап, я здесь! Иди сюда, смотри, какие облака!» «Иду, иду. Что ты там увидел?» «Вот это похоже на Ирку. Смотри, вот головка, глазки, пухленькие ручки и ножки. А это мамино печенье. Вот, погляди, оно раскололось». «А ведь и правда. Галь, смотри». Тут облака похожи на твои печенья. Некогда мне на облака смотреть. У меня ребенок голодный. Это вам, болтусом делать нечего. Пап, а правда, что планета будет понемножку превращаться в Землю? Ну, не в Землю, конечно. Но со временем формирование свое возьмет. Это процесс необратимый. И над всей планетой будет голубое небо и такие же облака? Будет, будет. И травка зеленая, и березки с соснами и дубами. Всё будет. Особенно после того, как второй купол достроим. Классно. Слезай давай. Пойдём в гости к дяде Вове сходим. Ему с земли посылку большую прислали. Целый контейнер. Уже слезаю, пап. Это было странное чувство. Я словно плавал в чем-то густом, теплом, скрящимся. Миллиарды огоньков проплывали мимо меня, и иногда, если сильно постараться, я мог заглянуть в один из них и увидеть там... — Неправильно, Андрей, торопишься. Смотри, показываю еще раз. Подключаешь вот сюда и вот сюда, а привод вот так, и не надо на него давить. «Просто подносишь и защелкиваешь, понял?» «Да, пап, теперь понял. Включай, проверим». «Работает! Ура!» «Ну вот, а ты не верил». «Мне больно?» «Нет, мне очень хорошо. Спокойно. Никуда не надо бежать, торопиться. Ни о чем беспокоиться». Да и думать не надо. Плыви по течению, наслаждайся движением. Разве это несчастье? Мам, пап, а куда это она полетела? Ты же говорил, что подъем с планеты тратит огромное количество энергоресурсов, и подзарядиться она может только... Успокойся, успокойся, сынок, все выясним. «Дорогой, может, они перепутали чего? Или самозапуск?» «Ну ты-то хоть не говори ерунды!» «Тогда, может, они к нам полетели?» «Здесь негде сесть. Анна огромная. Там пару небольших площадок под грузовики, и все. Я даже не знаю». «Они что, нас бросили?» «Огоньки перемигиваются между собой» создавая разноцветные цепочки и уникальные узоры. Я никогда такой красоты не видел. Совсем не чувствую свое тело. Да это и не страшно, лишь бы это подольше не заканчивалось. — А что с воротами? — Да кто его знает, сынок? — Наверное, опять перекати поле в механизм набилось, да и проросло. Сейчас приедем и разберемся. А огнемет, зачем взяли? Так порос лету выжигать надо, она ядовитая жуть. А мы вас заждались. Вижу, вижу, как через стены перебираться будем. Как обычно, спустим вас на люльки. Все готово. О, Борис Борисович, приветствую! Здравствуй, Саша. — Погоди немного, я сначала туда гвардейцев спущу. Прикроют вас, если что. — Да зачем? Со стены же все видно. Мы быстренько, не в первый раз. Что-то на грани сознания смущает меня. Вот только доберусь до этого «что-то», а оно раз и ускользает. Вот снова. Это не вызывает раздражения. — Скорее просто перестаешь пытаться докопаться до сути. Или нет? Блин! Мам, Андрей чай пролил. Давай быстрее тряпку. Я сама, сама все вытру. Нет, я — это все из-за этой руки. Да ничего страшного, привыкнешь. Я как урод, инвалид. Не говори ерунды, так нельзя. — Прости. — Вот так хорошо. Не обжёгся? — Нет. — Ну чего ты со мной, как с маленьким? Я еще покажу, на что способен. — Вот правильный настрой. Хвалю. А мы с Иринкой всегда тебя поддержим. — Да, мне хорошо. — Спокойно. Никуда не надо бежать, торопиться, беспокоиться. Счастье ли это... — Нет, здесь все неправильно. Это словно трясина. Она засасывает тебя, не позволяя самого главного — того, что делает нас людьми особенными. Делает нас лучше. Двигает нашими помыслами и делами. Здесь нельзя мечтать. Я ухожу отсюда. — Вы слышите? Я ухожу отсюда. Тихо, тихо, мой милый. Все хорошо. Голос, который я рад слышать. Голос, вызывающий улыбку на моем лице. В глаза ударяет безжалостный свет. Но это ничего. Это здорово. А по телу пробегают мурашки. Я чувствую его. Оно есть как я этому рад Моя рука в теплой руке киричанской я счастлив Растрёпанные волосы синяки под глазами, белый халат наброшенный на комбес из-под которого выглядывает темно-серебряный погон поруччика Как же я ее люблю Юль я вернулся вижу, вижу «Не кричи!» — улыбается она, и из глаз текут слезы. «Не кричи, а то всех разбудишь! Они два дня почти не спали!» «Кого всех?» Юлька подложила мне вторую подушку под спину, и я смог сесть на кровати. Борясь со слабостью и тошнотой, Вгляделся в полумрак палаты, освещаемые лишь маленьким светильником на столике напротив. Вокруг койки стояли кресла, в которых полулежа спали моя мама в обнимку с удерживающий удерживающей пальчиками какой-то рисунок, Минин с заклеенным лейкопластырем лицом и левой рукой на перевязи и Игорь, смешно шевелящий губами во сне. Я поцеловал руку Юльки, Хоть на этот порыв и ушли все мои силы, и комната закружилась словно карусель. Седов жив? Жив. Уже командует, бегает. А тетя Анфиса? Она в соседней палате. Твоя мама ей лично операцию делала. Пока ничего не известно. Состояние тяжелое. Киричанская придвинулась ко мне и впилась губами в мои губы.